Засвистели двигатели. Вдали показалась машина со свистящимся трафаретом на крыше. «Ну вот, теперь и моя работа», — сказал Кондратьев, вставая. «Ты подожди высовываться. Когда трап снова опустят, вот тогда и выходи». Он выскочил из автобуса, ловко обогнул стоящий самолет и подбежал к машине, которая как раз сделала круг и остановилась перед носом яка. Через минуту из кабины машины показался человек и, сложив руки крестом над головой, приблизился к носу самолета под кабину летчиков. Посветил им фонариком, что-то прокричал. И тотчас же трап самолета, словно отвалившийся от хвоста, пошел вниз. Миг, и в салон ворвались бойцы Кондратьева. Владимир подождал подбегающего Турецкого и сказал ему весело. «Ну вот, как обещал, сделал теперь ваши действия, Александр Борисович». Они поднялись в салон, просторный, оборудованный широким диваном, двумя столами, откидными креслами и баром, состоящим на нем телевизором. Бойцы заняли места у иллюминаторов, у входа в кабину пилотов и у выхода. «Здравствуйте, господа», — сказал Турецкий. «Вы, кажется, забыли пройти пограничный контроль и таможенный, а некоторые даже и паспортные, не так ли, Элина Кирилловна?» Элина, в красиво сидящей на ней в форме стюардессы, стояла, бессильно прислонившись к стене. «Можете показать ваш паспорт? А билет?» «Нет». «Не можете?» «И правильно, у вас этого просто нет». «Ну ладно, это даже не второй вопрос». Турецкий повернулся к Авдееву, полулежащему в расслабленной позе на диване. «А вы куда собрались, Олег Никифорович?» «Ну как же так?» «Он, Александр ткнул пальцем, — сгорбившегося в кресле явно тесным для него Георгия Чартхелау, целый день меня уговаривает встретиться с вами. А когда я, наконец, выразил согласие, вы вместе с ним сбегаете, как нашкодившие пацаны. В чем дело? Несолидно, господа. А вот и пришлось мне, как говорится, если уж гора не идет к Магомету, то помните? «Владимир Александрович, попросите пилотов выйти к нам. Рейс-то все равно отменяется». «Вы не имеете права!» — вдруг ожил Авдеев и приподнялся на локте. «Молчи, убивец!» — спокойно ответил Турецкий. «Будешь говорить, когда тебе вот эти молодцы...» — он обвел рукой Собрацев. «Дадут последнее слово. Господа, прошу на выход!» — обратился он. К выглянувшим пилотам. Разрешите представиться, старший следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре России к вашим услугам. А вот мои документы. Он протянул им удостоверение. Достаточно. А теперь доложите, куда собрались лететь, кто на борту, правильно ли оформлены все документы. Ну, все как положено. Это пока не допрос. Официально мы вас допросим позже. Так куда летим? Пока в Минск. Вдруг ухмыльнулся пилот, постарше, вероятно, командир корабля. А там, куда начальство прикажет? А что касаемо оформления бумаг? Наверняка хохол, подумал Турецкий, улыбнулся. Так что я говорю? Для того служба имеется. С их и спрос. А наше дело штурвал крутить, да поменьше вопросов задавать. Так что я чего, если... — Не лететь? Так давайте начинайте с нас, отпишем, да и по хатам. — А что у вас за компания? — Аэротрек называется, а мы ее, господин следователь, Драком зовем. Куды не сунься, повсюду наши частные перевозки. Извозом занимаемся. — Так что Одевайтесь, оглушите движки, вешайте замок на люк, или как он у вас называется, и пойдемте в помещение вокзала. Там комната для разговоров уже приготовлена. Александр Борисович, я ничего не понимаю. На этот раз очнулась Ирина. Какой Минск? Мы же в Амстердам собрались. Олег, ну скажи сам, что ты молчишь? Господи! Почти простонавал Вот же дура! Мы разберемся, Ирина Кирилловна, в цели вашего маршрута. А вы, Олег Никифорович, будьте любезны... «Представьте документы, если они у вас в кармане, Георгий Иларионович!» Обернулся он к Чертхилаве. «Отдай им!» — только что не заскрипел зубами Авдеев. Чертхилава поднял с пола возле ног барсетку и протянул, не глядя турецкому. «Здесь на всех?» — спросил турецкий. «Ты сам смотри. Грамотный, наверное», — огрызнулся Гоги.